Андре Нортон. Полет на Виктор. Глава первая. Пустота и холод. Согнутые ноги не двигаются. Холод. Боль. Что-то большое снова толкнуло, и опять боль. Остановка. Прыжок. Но этот холод. Холод. Холод. Маленькое тельце, зажатое между двумя большими плетеными корзинами, издало мяукающий вопль. Затем когтистая рука быстро протянулась к ляпу, не дающему кричать громче. Отщедушное худенькое тельце продолжало дрожать от холода. «Холод? Где же холод?» Скрюченное тело резко дернулось, словно от мучительного удара плети по морщинистой зеленоватой коже, виднеющейся сквозь лохмотья которые явно не были настоящей одеждой существа. Никто еще не выкрикивал таких слов. И все же они звучали настолько четко и громко, словно растив его уродливое «я», находился прямо в тельце, возле которого он стоял. И его слова проникали прямо в голову, а не в уши. Это надо же, говорить в голову! Крошечное существо снова попыталось съежиться так, чтобы его не видели. И в эти мгновения оно дрожало от страха еще сильнее. Где же холод и где боль? Крик раздался снова, и на этот раз он прозвучал требовательнее, словно существо хотело, чтобы его слушались. Морщинистые ручки закрывали уши, но все равно не смогли избавить от вопросов, доносящихся из отверстия и напоминающих шелест сухих и свернутых листьев, омываемых водой из отверстия в голове. И опять тельце резко дернулось. Боль. Растив еще раз, ткнул кулаком в противоположную стенку шатра, используя при этом весь опыт профессионального дрессировщика, которому надо выманить и наружу обиженного и испуганного зверя. И тотчас же острая боль достигла прячущегося существа, сопровождаемая горячей вспышкой пронзительного хныканья. Из укрытия показались обутые в космические сапоги ноги малыша. «Тебе нечего бояться. Никто не причинит тебе вреда». Бледный язык облизал потрескавшиеся губы. Но страх от чего-то утих, и существо несколько успокоилось. За стеной, растив, ревел и выплевывал угрозы. Его ярость и любовь мучить других, которые он не мог в себе побороть, напоминали мощную огненную струю. «Нечего бояться!» Снова эти слова проникали прямо в мозг, и ему невольно приходилось слушать их, несмотря на то, что он заткнул уши. А малыш продолжал топтаться в космических сапогах. Растив, нагнулся и, опустив руку, сильно ударил по корзине. Наверное, слишком сильно для такого хрупкого создания. Да и для любого другого. Но оказалось, что двигался не Растив и не сапоги. Неряшливая, покрытая спутанными сухими волосами голова, медленно поднялась и издала звук, очень странный звук, голосом, проникающим в мозг. Огромные глаза существа смотрели то вверх, то вниз. Эти двое находились от Растифа довольно далеко. Они всегда были очень необычными, а некоторые настолько, что очень смахивали на его дрессированных животных, запертых в клетке поэтому сами они почти не отличались друг от друга. Скорее отличалось то, как они стояли плечом к плечу и смотрели вниз. В этих взглядах не было ни отвращения, ни жестокого любопытства. Они просто пытались понять то, кто скрывался в корзинке. «Не бойся», — на этот раз проговорил мужчина на торговом сленге, довольно часто употреблявшемся в этом районе, предназначенном для развлечений астронавтов, со всех концов вселенной. У него была очень светлая кожа и седые волосы, хотя он вовсе не был стариком. Очень светлые брови заметно выделялись на коже и спускались до самых висков, где срастались с линией волос, а зеленые глаза оказались светящимися с такой силой, словно в каждом горел крошечный костер. «Бояться нечего», — сказала женщина. На фоне белизны своего спутника ее ярко-рыжие волосы казались огненными, как одна из масляных ламп простифа, подвешенных над ее головой. От цвета лампы ее рыжие волосы напоминали тяжелую корону. Наконец крошечное тельце развернулось. Из корзины высунулись ручки с когтями. Они уцепились за ее край и вытянули сгорбленное тельце наружу с удивительной для него ловкостью. Ибо оно было все скрученное, бесформенное и наклоненное вперед на уровне плеч. Поэтому, чтобы рассмотреть остальных, ему пришлось держать голову под необычайно неудобным углом. Оно имело тонюсенькие ручки и ножки, и грязно-зеленоватую кожу, словно выпачканную в пыли. Бесформенная черная шевелюра была местами серой от пыли. Ребенок! Громко проговорил космонавт. Что же? Женщина лишь отмахнулась. Она словно прислушивалась к чему-то. Неужели она тоже слышала Тогара? Да, это ребенок, сказала она. И к тому же совершенно иной расы. Не так ли, малыш? Ответ будто сам метнулся к ее напряженному взгляду, появился прежде, чем она успела мысленно сосредоточиться. Он... Растив. Он заставит Тогара играть. Но холодно, слишком холодно, а тогар страдает от холода и от боли, нанесенной бичом. И что? Она взяла в ладонь подбородок маленького, согбенного и искалеченного создания. И от прикосновения кончиков ее пальцев по его дрожащему тельцу пробежала теплая и благотворная волна. Тогар, это кто? Это мой мой друг. Это было не самое точное, но ближайшее подходящее слово. Мужчина издал шипящий звук. Женщина крепко сжала губы. Она была раздражена. Правда, не так, как растив. Ее раздражал весь этот шум, и ей страстно захотелось нанести удар. Но она не чувствовала гнева к существу, стоящему напротив. «Наверное, мы нашли то, что искали», — проговорила она поверх склоненной головы своего товарища. «Но кто же ты?» И вновь от нее стало изливаться тепло и ласка. «Я Данг». Издавна так было принято называть существ самого низкого происхождения, и по виду он соответствовал этому. «Я посыльный на побегушках. Я делаю то, что умею». С редкой для подобных существ гордостью ответил он, и его плечи заметно приподнялись. От этого он показался выше ростом. Ты на побегушках у Растифа? осведомился мужчина, показывая на шатер. Данка отрицательно покачал головой. У Растифа есть Джузас и Зэм. И все таки ты здесь. Это Тогар. Я я принес его. Как ручка пошарила по переду оборванной одежды. Вот как теплое отношение к одному может вытянуть правду из другого я принес это он держал какой то отвратительного вида комок растив плохо кормит Тогора. он хочет чтобы тогор боролся за еду тогор умрет и кончик заостренного подбородка задрожал из за стенки шатра они услышали хлесткий удар бича и приглушенные непристойные ругательства Тоггар сражается, и на него делают ставки. И Растив никогда еще не был так добр ни к одному клыкастому. «Давайте-ка посмотрим на этого бойца, Майлин», — предложил мужчина. «Он меня заинтересовал». Женщина кивнула. Она опустила руку под заостренный подбородок Данга и взялась за тесьму, связывающую у лохмотья покрывающие сгорбленные плечи. Что ей понадобилось от Данга. Ну-ка пойдем! сказала она и, не отнимая руки, протащила его за мужчиной, идущим в развалку, как люди, долгие годы проводящие в космосе. Пришедший с ней мужчина направлялся ко входу во владение Растифа, находившиеся с противоположной стороны шатра. Она даже не спросила малыша, хочет ли он идти туда, а просто потащила его за собой. И почему-то мысль о борьбе за свободу исчезла. Внутри шатра Растиф стоял тяжелый, неприятный запах. Зловоние исходило от нечищенных клеток со слабыми и больными пленниками. Как только они вошли в распахнутую дверцу, в их ноздри ударила вонь. Существа, находящиеся внутри, пищали, визжали и возились, пока Растив громогласно не приказал им заткнуться. И тотчас же воцарилась тишина, наведенная страхом наказания. Растив был здоровенным мужчиной, некогда гордившимся своей силой, ныне похороненный в жировых складках. Его лысина сверкала в свете масляной лампы, стоящей на столе рядом с клеткой, тюрьмой у Тогара. Растив с угрюмым выражением лица поднял глаза. Спустя несколько секунд свирепое выражение сменилось вкратчивой усмешкой, что далось Растиву с явным усилием. «Джентльфем, джентльхома, чем я могу вам услужить?» — спросил он, уперевшись спиной в ребро стола и ударяя по нему огромным кулаком, ибо успел поймать на себе пристальный взгляд Данга. «Неужели эта груда мусора доставляет какие-то проблемы?» Он с грохотом шагнул вперед и поднял руку, словно намереваясь ударить по его горбатой спине. «Да какие еще проблемы?» Спросила женщина. «А чего еще можно ожидать от этого ходящего куска дерьма? Разве только он что-нибудь украл, мерзавец? Разве мы стали бы беспокоить по такому поводу честных людей? Таких, как торговец с животными Растив?» Спросил мужчина. Губы дрессировщика застыли в улыбке. «Вот именно! Таких, как я!» И кого-нибудь еще. Ровно два года назад я поймал этого мерзавца из сточной канавы и посадил его в клетку. И ему тогда еще повезло, ибо ему могли преподать бы хороший урок. Ведь мусор принято выбрасывать, чтобы он не мозолил глаза честных людей. «Наверное, это его?» Спросил мужчина, показывая на ту, что стояла на столе. Улыбка мгновенно исчезла с лица Растифа. Он сжал пальцы в кулак, словно собираясь обрушить его на горбатую спину, как молот. — А почему он вас интересует, а, джентль -хома. Неужели вы верите этому блевотному мусору? — Мне доподлинно известно, что у вас есть бойцовый смукс. Вмешалась женщина. Растив, снова самодовольно усмехнулся, как любой шоумен. «Лучший! Лучший джентльфем! На него ставили стеллары, они ничтожные рыночные медики. И знаете, они приносили выигрыш». С этими словами он пошел вдоль стола, чтобы посетители смогли лучше разглядеть его владение. Женщина немного наклонилась, чтобы получше рассмотреть копошащийся в центре клетки шар, покрытый шерстью. Данг дернулся было вперед, но крепко удерживаемый ее рукой затих. Наконец она обратилась к Тогору. Смукс не отвечал. Создавалось впечатление, будто он не хотел отвечать, либо просто не слышал вопроса. «А ты... хороший», — задумчиво проговорила она. Сперва совершенно бессознательно, разум Данга стал постепенно улавливать поток уверенности и спокойствия, исходящие от другого. Внезапно в голову Данга пришло, что ответ Тогара никогда не выльется в слова. Скорее это будут чувства, ощущения, боли, страха, а иногда, что случается весьма редко, это будет довольно грубое ощущение удовлетворения. Поэтому мысли Данга о добре даже помощи, Тогр схватывал с особенной жадностью, будто Данки в самом деле мог бы выпустить его из этой безнадежной тюрьмы. Все присутствующие наблюдали, как множество ножек прижались к мохнатому телу. Угрожающего вида когти, торчащие из передних четырех ножек, громко лязгнули, когда существо ответило на подбадривающую уверенность Данга. И оно откликнулось на нее намного быстрее, нежели на более краткое мысленное послание женщины. Смукс не отличался красотой. Будь он покрупнее, его можно было бы назвать чудовищем, при виде которого бы люди в ужасе разбегались. Его тело, покрытое колючей шерстью, больше похожей на птичьи перья, было серовато-красным, как догорающие угольки. Кончики каждого пера были темно красными словно их окунули в кровь. Существо обладало восемью длинными мохнатыми ножками, и передние оканчивались когтями с загнутыми внутрь острыми концами. Тело состояло из двух прикрепленных друг к другу овалов. Причем передний овал был длиннее заднего, а талия существа была не толще двух его ножек, если их скрепить вместе. Шесть его глаз, втянутых в шарообразную голову, сейчас скрывались стебельки, на которых они держались. Само же существо оказалось настолько уродливым, что никому даже в голову не пришло бы, что оно способно на стремительное и жестокое нападение. Сейчас его живот расплывался на днище клетки, и Данк решил, что Тогора давно не мыли и не кормили. А ведь его бросали на закругленную полусферу вместе с другим, таким же, как он, соперником, где победившему швыряли кусок сырого мяса. Награду, которая возбуждала все боевые инстинкты Смукса. Уловив эти мысли Данга, Смукс вскинул одну из передних лапок и умоляюще лязгнул коготком. «Ведь у друга есть пища!» Растив с трудом удержался от того, чтобы не ударить. Неужели Смукс осмелился пошевелиться в присутствии двух незнакомцев? Данг не вполне понял гнев Растифа. Однако умудренный собственным длительным опытом выживания незаметно схватил куски требухи и, осторожно, обойдя мясника сзади, швырнул еду в клетку. Растив ничего не заметил, поскольку в это время похотливо разглядывал женщину. Тогар молниеносно схватил отвратительные объедки и, сунув их в рот, быстро задвигал жевалами. Растив, все-таки о чем-то догадался и с диким ревом опустил тяжеленный кулак молот на Данго, но не смог разбить голову горбуна, как ожидал. Женщина легко убрала пленника в сторону, а мужчина нанес продавцу животных резкий удар по запястью, чего тот заорал от боли и ярости. «Что вы делаете?» заорал Растив, набычившись так, что всем показалось, что он увеличился в размерах. «Ничего? Ничего, говорите?» Вы позволили этому мерзавцу отравить моего смукса. И это вы называете ничего? О, пусть надзиратели решают, ничего это или нет. Такого Данка никак не ожидал. Что Растив позволяет себе так нарушать закон, было просто неслыханно. И все же торговец с зверьми вновь ходил вокруг стола, подозрительно глядя то на спокойного настоящего космонавта, то на Тогара, то на женщину, словно решил что все они сговорились против него. Данк еще раз попытался вырваться из цепких пальцев женщины, которая привела его сюда, в шатер. Но все его попытки не увенчались успехом. «Цена этого смукса объявлена», — ровно проговорила женщина. Растив, криво ухмыльнулся, демонстрируя щербатые и нечищенные зубы. «Не та цена, чтобы принести вам удачу, джентльфем!» произнес он по крабе, отступая от людей, и останавливаясь возле края стола так, что клетка с тогаром оказалась между ними. Смуг сдоел почти сгнившую пищу, которую Данг соскреб для него из давно использованного тюбика Ерациона и снова свернулся в шар, что было его естественным способом защиты, поскольку всего час тому назад, растив, извлек из его когтей яд. На удачу я не слишком рассчитываю, сказала женщина, выпрямившись так, что теперь она касалась Данга лишь кончиками пальцев. Но, несмотря на легкость этого прикосновения, он все равно оставался в неволе. «К тому же все имеет свою цену. Вы устраивали бои с этим смуксом 10, 20, 30 раз, а между боями морили его голодом, чтобы он выходил на поединок тогда, когда вы пожелаете. И теперь жизненных сил в нем почти не осталось». «Неужели вы предпочитаете убийство выгоде?» Темный язык Данга облизал бледные губы. «Тогар!» — проговорил он и осознал, что сказал это вслух, только тогда, когда услышал себя. Космонавт поднес запястье к лампе. В ее ровном свете проявилось окошечко расчетного устройства. Когда Растив увидел его, глаза у него странно заблестели. Все, что говорил пришелец, оказалось правдой. Смукс был или остается серьезным соперником, лучшим из всех, которых он когда-либо находил. Он хорошо помнил тот день, когда получил его из рук крепко подвыпившего члена экипажа корабля, который повысил цену на целый Стеллар, поскольку хотел вернуться на корабль со Смуксом, ибо тот приносил ему удачу. Но кто знал, сколько сможет прожить это существо? Растив был жаден, но обладал скрытым и очень коварным чутьем на все, что могло принести ему выгоду. «Пришельцам с других миров нельзя играть в азартные игры», — сообщил он и по рассеянности потер запястье космонавта, а потом ударил ладонью по его руке. «У нас есть лицензия на покупку», — вмешалась женщина. «Но мы не выбираем бойцов, а просто отбираем необычных животных». Тут, растив, широким жестом, обвел остальные клетки, демонстрируя и других узников. Тогда выбирайте, джентльфем. У нас их тут полным-полно. Как говорится, на любой вкус. Вот, взгляните, это прыгун с драгона. А вот вам сухоязыки и сосун из Бейзила. А это? Откуда смокс, господин торговец? С какой планеты к вам поступил такой удачливый боец? Растив повел жирными плечами. Кто знает, когда-то он появился. А они поступают сюда очень редко. Честно скажу, таких мы продавали всего раз-двенадцать. И, безусловно, эта тварь сама не готова сбежать на свою родную планету. Он сражается. Сражается, чтобы есть. Он спит. Он живет не очень хорошо, но никто не может обвинить Растифа, что он грубо обращается с мыслящими существами. Так что уверяю вас, у меня тут все в соответствии с официальными предписаниями. И если вам угодно, можете с ними ознакомиться. Вы найдете в этих предписаниях все, что вас интересует. Дан мог бы возразить на это. Он единственный среди всех пленников Растифа, мог войти в контакт с Тогаром. Образец мышления Тогара очень сильно отличался от его собственного, и проследить его мысли было очень сложно. Когда Тогар пытался передать нечто более серьезное, нежели примитивное эмоциональное послание, он начинал раскачиваться из стороны в сторону. И еще Данк не сомневался, что Смукс обладает силой мысли намного больше, чем считал Растив. Космонавт постучал по расчетному устройству указательным пальцем, и от этих щелчков существа в клетках беспокойно заёрзали. Растив указал на свое расчетное устройство. Эта штука приводит его. И тут женщина рассмеялась, и в ее смехе чувствовалось презрение. Эта штука приводит его в боевое состояние. Ну, и что дальше? Он ослабевает, не так ли? Кстати,. Это в последнем бою он лишился когтя. Растив злобно прищурился. Он дерзко уставился на женщину, хотя, когда отвечал, то изо всех сил старался соблюдать вежливый тон. «Что-то я не видел вас среди тех, кто делал ставки, джентльфем». «И не увидите», — отозвалась она. «Но я говорю правду». И снова Растив пожал плечами. «Этот урод победил». «И победит снова!» «Два стеллара!» <свят> — решительно проговорил мужчина. Данг глубоко вздохнул и вспотевшими липкими пальцами закрыл предательский рот. «Два стеллара!» «Немыслимое богатство в пристанищах отверженных», где находил себе убежище Горбун. «Два стеллара! Хм!» Растив <свят> задумчиво проворачивал эти слова во рту, словно пробуя их на вкус. Три! Только сумасшедший идиот мог предложить такое, еще более повысить и без того чрезмерную цену. Не надо торговаться, проговорила женщина, не повышая голоса. Она говорила спокойно, и в ее тоне не ощущалось ни грубости, ни угрозы. И все же Данк съежился и низко втянул голову в плечи, чтобы не видеть ее лица. Хотя долгие годы Горбун ускользал от угроз, которыми были полны его неприятные воспоминания, прежде он никогда еще не слышал такого тона. Кто же эта женщина? Наверняка какая-нибудь очень знатная дама. А ведь такие, как они, даже не подумают о путешествиях в подобную дыру. Безусловно, ее должны были принести сюда слуги в полонкине, а она должна была появиться в присутствии своей свиты. Так кто же она? «Или что?» Ее приказ подействовал, нарастив Растифа тотчас же, и он уронил кулаки на стол, а в глазах загорелись красные огоньки ярости. Данк ожидал от него глупого ора, чтобы оба убирались с глаз долой. Но он не проронил ни слова. Вместо этого его сальные маслянистые щеки вспыхнули, и он стал выглядеть так, будто подавился собственной слюной. «Два столора Повторил мужчина так же спокойно, как женщина, и чувствовалось, что его никто не принуждал вести себя подобным образом. Он тоже произнес это тоном, не допускающим возражений. Растив издал звук, напоминающий гневное хрюканье, и его порозовевшие щеки побагровели. Он толкнул клетку с сидящим вниз муксом, так что она заскользила по грязной и жирной столешнице и остановилась на самом ее крае. Два стеллара! произнес он, как отрубил. С таким же успехом ему могли предложить всего лишь медяк. Мужчина начал набирать на расчетном устройстве обговоренную сумму, переводя ее на счет Растифа. Клетка едва держалась на скользком краю стола. Казалось еще мгновение, и она свалится на пол. Тощей лапкой Данг схватил ее, а потом впервые горбун попытался мысленно связаться с тогаром. Все хорошо. Разумеется, любой будет намного лучше и добрее Растифа. Но это мысленное, дополнительное обещание касалось женщины. Никто не смог бы солгать в мыслях так, как и в словах. Женщина не пыталась взять клетку, как и не ослабляла хватку, сжимая в руке лохмотья Данга. Вместо этого она плавно двинулась вперед, отчего Данга развернула, и он оказался у открытого входа в шатер затем они оба стояли в сумерках а рядом с шатром чадило несколько факелов и ламп создавая некоторое освещение позволяющее разглядеть все вокруг спустя некоторое время мужчина подошел к женщине какие нибудь проблемы мысленно передала ему женщина и Данг без труда понял ее сообщение мужчина не смог бы рассмеяться в этом мысленном разговоре но в его ответе чувствовалась насмешка проблемы «Нет. Вероятно, он какое-то время будет озадачен, а потом поздравит себя с этой сделкой. А мне бы хотелось очистить все его логово». «Думаешь, освободить их?» Данк уловил не только слова, но и всю картину. Он словно его увидел перед собой лапы, ножки, как у насекомых, и щупальца, плетущие проволочную сетку, изготовляющие специальные ловушки для пополнения обитателей клеток, установленных в шатре. «Так поторапливайтесь же, ну? Бегите же, малыши, бегите!» Данг почувствовал, когда его темные от грязи лапы кто-то дотронулся. Смукс высунул передние лапы через проволочную сетку. Но тотчас же был пойман ловушкой, установленной в клетке. Как и все находящиеся в шатре, Тогар уловил послание и воспринял обещание за приказ. Тяжело дыша, Данг прижал к себе клетку. Но было уже поздно. Тогар высвободился и, бросившись горбуну на грудь, вцепился всеми четырьмя коготками в его лохмотье. Данг выронил клетку, потом едва не упал, споткнувшись об нее. Если бы сильная рука не ухватила его за костлявое плечо и не поставила на ноги так, что его крошечная фигурка вновь обрела равновесие. Данг держал Тогара в ладонях даже не опасаясь быть пораненным его острыми когтями, поскольку смуг суютно устроился внутри, словно это были не ладони, а тёплое безопасное гнездышко. Потом Данг с трудом повернул руки к мужчине, такому высокому по сравнению с ним, что Дангу пришлось болезненно вытянуть шею, чтобы увидеть его лицо, когда он протягивал Тогара человеку, заплатившего за Смукса такую баснословную цену. «Держи его осторожно, малыш. Нам нужно дойти поскорее, чтобы мы могли накормить его. Ведь он все еще страдает от голода и жажды, и...» Мысленное послание вдруг стало таким ласковым и нежным, что Данк изумился, ибо с ним впервые в жизни разговаривали так. «И сделай это, пожалуйста». Поэтому он, всегда старавшийся держаться в тени, теперь двинулся вперед выпрямив свое изувеченное тело, насколько можно. В руке он держал друга, а по обеим сторонам шли незнакомцы. И Данг гордился своей миссией, словно он был таким же высоким, статным и красивым, как его спутники. Это кажется невероятным, но было истинной правдой. Глава вторая они поступили мудро, когда без всяких ссор и беспорядков проходили мимо патрулей и торговцев всякими диковинами, которые беспорядочно толкаясь в космопорту являли собой шумную и неопрятную толпу. данк все время старался держаться в тени, но женщина цепко держала его за лохмотья, волоча вперед до тех пор пока они не миновали невидимую межу, сдерживающую все это разношерстное сборище в приграничье отделяющую их от респектабельных районов города. Сумеречного света было вполне достаточно для Данга, чтобы разглядеть звезды, словно приветствующие их небольшую группу. Прохожим, не привыкшим к необычным зрелищам за пределами приграничия, их крохотный отряд даже казался еще более необычным. И все же ни один из космонавтов не произнес ни слова оправдания относительно их вида. И Данк свободно прошел вместе со своими спутниками, словно имел полное право прогуливаться в этом месте. Они подошли к одной из огромных гостиниц для приезжих. Широкие двери ярко освещались фонарями, а вход охраняли вооруженные стражники. Данк вытянув шею вперед, уже было приготовился увернуться от тычка или удара, и тут заметил, что охранник, стоящий справа, решительно выступил вперед словно намереваясь узнать о цели их визита. Но тут же попятился, когда спутники Данга не обратили на него ни малейшего внимания. Втроем они пересекли просторный вестибюль, окаймлённый кольцом роскошных бутиков, возле которых толпились люди, и подошли к одному из транспортных блюдец. Согнувшись, Данг все слышал, но ничего не видел. Они взошли на него, а все остальные попятились, уступая им дорогу. Водитель запустил двигатель, их транспортное средство устремилось вверх по спирали и вылетело в один из открытых коридоров, находящихся тремя этажами выше вестибюля. В желудке Данга все перевернулось, и он то и дело проглатывал горький комок, застрявший в горле. Невидимый корпус из прозрачной пластмассы, казалось, не представлял никакой защиты. Данг снова с трудом проглотил подступающую желчь, когда они остановились перед какой-то дверью. Водитель вытянул руку и надавил на пластину замка. Дверь тотчас же втянулась в стену, открывая им проход. Тоггар беспокойно заёрзал и невольно начал вырываться из рук Данга. Вокруг царила такая роскошь, которую он, нищая, требья, обитатель приграничья, видел впервые в жизни. Его бесформенные ноги ступали по толстому ковру, напоминающему мягкую зеленую траву и издающему изумительный аромат. Здесь не было ни чадящих факелов, ни ламп. Стены светились сами по себе. И это свечение стало намного сильнее, как только за ними закрылась поворачивающаяся дверь. Вдоль левой стены тянулась широкая постель, устланная мягкими подушками. Как следует осмотревшись, Данк увидел подушки повсюду. Они были сложены одна на другую по всему помещению. Окружали со всех сторон низкий стол и двойные ряды полок на которых стояли какие-то вещи, которые Данг не успел изучить как следует. Ибо женщина быстро подтащила его к столу, с которого астронавт поспешно смахнул на ковер какие-то пленки и причудливой формы кувшин. «Поставь смукса сюда». На этот раз женщина не стала использовать телепатию, а проговорила эти слова на торговом сленге. Затем указала Дангу на освобожденное место. «Или он сбежит?» Испытывая бесконечный страх, Данк облизнул сухие губы. Ведь они купили Смукса, и наверняка Данк понадобился им только для того, чтобы доставить его сюда. А теперь они больше не нуждаются в его бесформенном искривленном теле. Он послушно разжал пальцы и поставил покрытое колючками существо туда, куда показала женщина. «Оставайся здесь», — мысленно произнес ему Данк. Все будет хорошо!» Но как он может быть в этом уверен? Тогар весь сжался, свернулся в шар, обвивая лапками свое мясистое тельце. Его фасеточные глаза, торчащие на стебельках на щетинистой головке, мгновенно раздробились на участке так, что он мог видеть все вокруг и был готов к нападению с любой стороны. Мужчина подошел к клавиатуре, установленной на стене, и несколько раз ударил по клавишам. От стены отделилась секция, на которой стоял поднос с огромным количеством закрытых коробочек и тарелочек. Он взял поднос и поставил его на стол, где, вжавшись в столешницу, сидел Тоггар. «Чем он питается?» — спросил на торговом диалекте мужчина. Рот Данга наполнился слюной, а в желудке заклокотало от вожделения, когда астронавт быстрыми движениями начал снимать крышки с тарелок и показывать разнообразные блюда. «Мясо!» — ответил Данг, вставая и сцепляя руки за спиной, чтобы не позволить им схватить что-нибудь из всей этой роскоши. «Что ж, неплохо!» — произнес астронавт, подвигая к Смуксу две тарелочки. Но Тогар, оглядев их фасеточными глазами, даже не попытался попробовать их содержимое. По странным движениям Смукса Данг прочитал, что тот опасается и очень насторожен происходящим. Однако истолковал он его поведение так. «Тогар хочет знать, с кем ему предстоит драться. Никакой драки не будет, только еда. Разъясни ему это». Женщина больше не держала Данга, Она легко провела рукою по его склоненной голове, коснувшись переносицы между красноватыми глазами. «Драка нет, только еда». Мысленно сказал Данк, посылая Тогару понятный ему набор слов. Прошло довольно много времени, а Смукс не двигался. Казалось, он вообще ничего не понял. Или понял, но не поверил. Вдруг его когтистая лапка стремительно метнулась к ближайшей тарелке, схватила с нее кубик и быстро бросила его между клацающими жвалами. Когда Смукс снова принялся за еду, он уже использовал обе передние лапы, и опустошил тарелку очень скоро. Женщина заговорила, на этот раз не на торговом сленге, а телепатически. Ее слова отчетливо отпечатывались в голове Данга. «Ты тоже поешь. Если хочешь что-нибудь другое, не бойся, просто скажи». Сейчас Данг, наверное, чувствовал себя так же, как Тогар, несколькими минутами ранее. То есть он ощущал вероятную угрозу. «Зачем его привели сюда и предлагают?» Но с ним случилось то же, что и с Тогаром. Голод поборол чувство осторожности, и он поспешно схватил с плоской тарелки огромный кусок пирога, щедро политый густым вишневым сиропом. Он стремительно запихнул его в рот. Глаза Данга не торчали на стебельках. И поэтому он не мог обозревать все помещение. Но пока ел, смотрел в оба и ел так быстро, что даже не успел как следует насладиться вкусом пирога, прожеванного и проглоченного им за несколько секунд. Похоже, никакого обмана не было. Тогда он стал есть медленнее и уже не хватал пищу с тарелки, как сумасшедший. При этом никто не норовил ударить его по худому тельцу, на котором проступали кости. Данг не помнил, чтобы его хоть раз в жизни бесплатно угощали таким изобилием яств. Когда Данг со Смуксом закончили трапезу, от пищи не осталось ничего. Только вылизанные до блеска тарелки стояли на подносе. Смукс снова свернулся, обхватив тело ножками. Теперь он мог и несколько часов поспать. Данг, увидев горы мягких подушек, решил последовать его примеру. Однако приведшие его сюда люди имели другие виды. На этот раз не женщина, а астронавт схватил Данга за плечо и оттащил его к стене. Потом провел по ней рукой и нажал на какую-то невидимую кнопку. Отворилась вторая дверь. За ней оказалось узкое небольшое помещение, где не было никаких подушек, только голые стены и пол. Правильно Данго боялся незнакомцев. Теперь его заперли в этой комнате. Он не мог как следует повернуться, настолько в ней было тесно. К тому же астронавт сорвал с него лохмотья, и теперь Данг оказался совершенно голым. При этом оказались видны все ушибы на его зеленоватой плоти. Горб накренился на бок, а дверь захлопнулась сразу после того, как Данга швырнули внутрь. Он бросился на нее в последней отчаянной попытке вырваться из темницы, но тщетно. Вдруг прямо из стенки забили струи воды, обволакивающие его тело теплом. Со сверкающего потолка к нему протянулись сложенные металлические руки. Они раскрылись и схватили его. Неужели они утопят его в этом потоке? Нет. Они стали тереть его тельце, очищая его от грязи, за долгое время ставшей частью самого Данга. Вскоре даже его всклокоченные волосы были вымыты и аккуратно уложены. Данки еще ни разу не видел себя в зеркале, но всегда, когда он ощупывал их пальцами, то чувствовал, что они толстые и жесткие, почти как его заскорузлые, ороговевшие ногти и гребень, спускающийся до середины спины, до которого Данка мог дотронуться, только болезненно изогнувшись. Впрочем, этот гребень был очень маленький и почти не ощущался. Наконец, душ выключился, И запечатанная наглухо дверь вновь отворилась. Однако астронавт не вытащил Данга наружу. Напротив, он положил ему на голову руку и большим пальцем толкнул его к стенке. Дангу показалось, что его снова облили водой. Но это оказалось не вода, а ветер, теплый и сухой. Данг медленно поворачивался вокруг, словно понимая, зачем все это делается. И даже его волосы прежде непокорно торчащие вверх, улеглись, образовав аккуратную прическу. Потом ветер прекратился, и когда Данг посмотрел на сильную руку мужчины, запихнувшую его под воду и ветер, то увидел, что астронавт протягивает ему сложенную одежду. Данг взял ее, развернул и увидел чистое, свежее и белое одеяние, изготовленное из мягкой шерсти, неведомой нищим, проживающим в приграничье. Сытый, чистый и одетый во всё новое, Данг не мог бы увидеть себя таким даже в самом фантастическом сне. Его когтистые пальцы с сожалением поглаживали мягкие складки одежды, закрывающие его, едва держащиеся на ногах, как у пьяного, тела. Один шаг в ночь, такую знакомую Дангу, и это убежище сменится более надежным. Он вышел из душа сверкающий. Прошло слишком много лет с тех пор, когда Данг плакал. В эти мгновения Дангом завладели далекие воспоминания о тех временах, когда рыдания сдавливали ему горло и сотрясали тщедушное тело. О временах, когда он часто чувствовал боль и только боль. А потом настал день, когда оставшаяся без охраны дверь распахнулась, ибо Данг был никому не нужным и совершенно бесполезным существом. Настали времена грубой силы, и ему приходилось держаться в тени. Но это было так давно, и теперь казалось чем-то нереальным. Сытость и чистая одежда снова вызвали эти воспоминания, а последующий за этим необъяснимый страх стал настолько силен, что Данг бросился ничком на пол и свернулся в калачик, ожидая, что хорошее время снова кончится, и его снова начнут избивать. От таких зловещих мыслей у него даже заболела голова. «Ну что ты боишься, малыш?» Данк не осмелился поднять голову, чтобы взглянуть на говорящего. Слова проникали в его сознание безболезненно. Но кого может волновать, во что превратился сейчас нищий из приграничья? И кто захочет узнать о его тяжелом прошлом? «Мы хотим знать», — услышал он в глубине своего мозга. И здесь тебе бояться нечего. Данк повел плечами и приподнял голову. Я... Данк! тихо произнес он, и одновременно послал эти слова телепатически, думая об омерзительности своего имени. Что бы там ни было, ты то, во что ты веришь, малыш. Неужели ты сам себе дал эту отвратительную кличку? Оказывается, она довольно умна и проницательна. «Она догадалась обо всем, И она все знала!» Данг закрыл лицо ладонями. «Да, лицо-то он сумел скрыть. А мысли?» «Смог ли он скрыть мысли?» «Но стоило ему подумать об этом, как Тогар схватил тонко нарезанные полоски мяса с тарелки, напоминающие овальную раковину». «Фарри?» — спросила она громко. Теперь они рассмеются и вскоре выпихнут его в наступающую ночь, в сторону приграничья. Что было очень плохо, поскольку он снова окажется одинок. «Данк!» — поправил он ее пронзительным голосом. «Данк!» Если он будет требовательно выкрикивать это имя, то, возможно, ему удастся избежать всего, кроме презрительных насмешек. Женщина резко опустилась на колени, и почти вплотную приблизила к нему лицо, пристально глядя ему в глаза. Ему даже не пришлось держать голову под неудобным углом. Она ласково погладила его уродливые плечи. Фари, ты должен носить имя данное тебе при рождении малыш, а не принимать то, что силы навязывают тебе всякие невежды. Данк неуклюже покачал головой из стороны в сторону. Откуда эта роскошная богатая женщина может знать о том, с чем ему приходилось сталкиваться в приграничье? Ты не с планеты Гранта? Неожиданно спросил мужчина. Данк съежился от страха. В действительности он не знал, откуда он родом, и совершенно не помнил детства, которое закрывали последующие за ним ужасы и страдания. Я Данк. Он должен не забывать об этом иначе вновь окажется голым и беззащитным в окружении безжалостных обитателей приграничья. Он словно наяву видел, как его избивают до смерти за то, что он осмелился выказать присутствие духа. Тут его снова потянули за одежду, и он, посмотрев вниз, увидел Тогара, вцепившегося коготками за край платья. Тогар тянул его к себе. До этого почти светлого дня Данки еще ни разу не управлялся со смуксами, но теперь не чувствовал к нему ни страха, ни отвращения. Все хорошо передал ему смукс, и эти слова наполнили Данга теплом. И это напоминало громкий крик. Наверное, смукс набрался сил и радовался жизни. Дангу захотелось разделить с ним его веселье и облегчение. «Ты сможешь, если захочешь?» Данг изумленно уставился на женщину, по-прежнему стоящую на коленях напротив него. Их глаза находились на одном уровне. «Если тебе удастся входить в контакт с твоим братом-пришельцем, то тогда...» Она огляделась вокруг, потом посмотрела вверх на мужчину, а тот тотчас же открыл еще одну внутреннюю дверцу, находящуюся в помещении. Там танцевало какое-то существо, которого Данк никогда не видел прежде. Хотя убежище ему предоставил как раз тот, кто имел дело и покупал необычные формы жизни. И на фоне всех его бедствий это удивительное существо не вызывало у него подозрений. «Яс, yes. меня зовут Яс». Yes. Эти слова по капле проникали ему в мозг. Пока новоприбывший выделывал перед ним удивительное «па», Прохаживался с надменным видом и вертелся вокруг, издавая короткие и резкие звуки, формирующиеся в слова. Он был одного роста с дангом, только голова была выше и длиннее. Четыре изящные лапки цвета темного золота поддерживали плавные округлые бока и тело, смахивающие на бочонок, покрытое лоснящейся шерстью. Голова Яз была треугольной. Пышная грива завитых волос, спадающих на глаза, почти скрывала длинную розовую, изогнутую шею и плечи. Глаза существа внимательно разглядывали Данга и при этом сверкали ярко-красным светом, подобно самоцветам, которые мог бы носить знатный лорд. А его небольшое рыльце было открыто настолько, что Данг увидел аккуратный ряд желто-золотых зубов, сверкающих ярче раскаленных углей. Разглядывая Данга, оно то и дело помахивало хвостом, тонким как хлыст. «Кто ты, брат?» — спросило существо, немного наклоняя голову и по-прежнему не сводя пытливых глаз с Данга. «О, оказывается, вас тут двое!» Очевидно, оно заметило Тоггара. «Крупный и мелкий. Вот какова разница!» «Кто ты?» Эти слова проникали в мозг Данга мягко но не так убедительно и мощно, как у мужчины с женщиной. «А я...» — начал было Данг, но замолчал в нерешительности. Никогда еще ему не доводилось объяснять, кто он, потому что он совершил бы при этом огромную и отвратительную ошибку, ведь он был всего лишь отребьем. «Я... это я...» — тупо отвечал он. «А это...» — он снова взял в руки смокса. «А это Тогар. Он Смукс». Так он ответил на вопросы о том, что было совершенно очевидным. Животному, казавшемуся теперь не более удивительным, чем что-либо еще случившееся с тех пор, как он повстречался с этими двумя пришельцами с других миров. «Чем ты занимаешься?» — спросила Яс. Она говорила нечленораздельно. Из ее слов Данк понял, что она испытывает удовольствие, счастье хотя понятие счастья было за пределами его понимания чем он занимается пытается выжить и с каждым днем все яснее понимает что в этом нет никакого смысла я живу произнес он вслух произнес а не передал телепатически ты живешь сказала женщина таким тоном словно не соглашалась с ним а скорее подтверждала некоторые необходимые убеждения. «А теперь настало время, когда ты сможешь жить лучше. Поскольку ты способен общаться с этими малышами, то и для тебя есть место в этой жизни, Фари? «Я Данг!» — поправил он ее, и тотчас же почувствовал, как внутри его естества загорелась искорка веры в чудо. «Неужели эти двое? Неужели они смогли бы...» Ему даже не хотелось думать о таком сказочном везении, которое могло оказаться сущей правдой. Однако казалось, что это чудо из чудес все таки свершилось, ибо мужчина вдруг спросил. «У тебя нет родных? И ты нигде еще не учился?» Данг засмеялся, но это был не смех, а хриплый клёкот. «Кому нужен Данг? Я же мусор, отребье из приграничья!» Внезапно женщина легонько провела пальцами по его губам. Он ощутил исходящий от них терпкий аромат, который, как ему показалось, был присущ ее коже, ее великолепным волосам. «Ты Фарри, и никогда не называйся иначе. А теперь, если хочешь, ты будешь кое-чему учиться. Мы очень хорошо относимся к тем, кто умеет разговаривать с этими малышами». Вот как случилось, что Данг стал Фарри, хотя ему все еще происходящее казалось сном. А когда он проснется, то снова окажется лицом к лицу с жестокой реальностью. Он с ненасытной жадностью поедал все, что они приносили, даже не задумываясь, что им может надоесть такое легкомысленное великодушие. Он учился содержать свое тело в чистоте и отзываться на другое имя. Но то и дело съеживался от страха, что когда-нибудь ему придется покинуть это убежище. Единственное уютное и безопасное убежище из всех, которые он когда-либо знал. Но эти апартаменты, расположенные в месте отдыха для путешественников, не являлись домом для его двух спасителей. Он узнал, что женщину зовут Леди Майлин, а мужчину Лорд Крип. Хотя они возражали, чтобы их называли этими титулами. Данк не сомневался, что в действительности эти люди проживают в огромных дворцах, прекраснее которых нет даже у самых знатных дворян с планеты Гранта, которых он видел только издалека. Да, это было всего лишь их временное пристанище для отдыха, ведь оба действительно прилетели сюда из космоса. У них, конечно же, есть прекрасный корабль, который сейчас находится на ремонте в верфи где в него вносят разнообразные изменения, чтобы на нем могли удобно лететь существа, не только обладающие нечеловеческими телами, а даже отдаленно не напоминающие людей. Несколько раз он задумывался о том, как они к нему относятся. Видят ли они в нем просто животные, всего лишь обладающие более развитым интеллектом, способным к общению со смуксами и другими удивительными существами. Впрочем, они разговаривали с ним так, словно он был такой же высокий и красивый, как и они сами. В конце концов, хотя он никогда не задавал им вопросов, опасаясь чем-то оскорбить или обидеть их, он узнал, что они имеют план собрать вместе различных животных, даже таких, как Тогар, чтобы взять их с собой на корабль и летать с планеты на планету, показывая всем, что повсюду существует родственная жизнь, и что всех этих странных созданий — Нужно принимать всюду, как братьев и сестер по разуму, а не держать их в рабстве, как это делал Растив со Смуксом. Пока их удалось собрать только троих. И Фари вскоре осознал, что успех их рискованного предприятия зависел от способности к телепатической связи. Впоследствии он узнал, что Яс тоже купили у шоумена. Яс также вспомнила, что в прошлом она жила высоко в горах, пока не угодила в ловушку, расставленную охотниками еще там был смукс а в конуре рядом с кораблем постоянно держали бартла которого астронавты прозвали бохаром фари не заметил как бартл освободился от цепи чтобы прибежать и воздать почести леди майлин облизывая ей ноги он выбежал из клетки так быстро насколько ему позволяли его кривые лапки еще в древние времена на планете гранта о бартлах рассказывали грозные истории фари видел как Бартл когтистыми лапами натягивал звенья цепи и разрывал их. Когда Бартл вставал на задние лапы, он становился выше лорда Крипа. Его массивное тело размерами было с троих взрослых мужчин. Поскольку наступил сезон линьки, пол клетки был устлан его жесткой шерстью, а сквозь зеленовато-серые проплешины уже виднелся лоснящийся, блестящий подшерсток. Путешественники приходили к Бартлу ежедневно и подолгу сидели возле него. Мужчина убирал выпавшую шерсть, и они с женщиной разговаривали со зверем. Фари прекрасно понимавший, что одного удара когтистой лапы хватит, чтобы превратить его в окровавленную груду костей, сначала держался на расстоянии. Но спустя некоторое время, уловив в мозгу Бартла перемены, начал рассматривать этого косматого зверя как другую личность, Странную и весьма необычную, но ничем не отличающуюся от большинства чужаков, находивших себе убежище в космопорту. Переделка корабля продвигалась медленно, и вскоре Лорд Крип стал подолгу пропадать на верфи, требуя от механиков четкой и аккуратной работы. Фаре казалось, что по какой-то причине они с Леди Майлин стремились вылететь как можно быстрее в космос. В космос. Фари старался выбросить эту мысль из головы. Ему даже думать не хотелось о будущем. Наверняка ему придется вернуться в Приграничье. На этот раз ему больше не представится случай. Сидя у входа в клетку Бартла, он внезапно осознал, что никак не может избавиться от этой цепочки мыслей. Они улетят с Бартлом, Тогаром и Яс. А он... А он... пойдем с нами. Фари вздрогнул от неожиданности. Он прижал руки к туловищу и повернул голову под неудобным болезненным углом так, чтобы только лишь увидеть лицо леди Майлин. Он решил, что она укорачивает когти Бартла. Этот крупный зверь цеплялся ими за камни, и они мешали ему передвигаться по ровному полу. Но нет, леди Майлин была занята совершенно не этим. Она не смотрела на Фари, Однако он не сомневался, что уловил ее мысль. «У тебя получилось. Ты отправляешься с нами», — промолвила она. «В космос!» — с трудом выдавил он, словно в его горле застрял кусок железа. «Если хочешь, то так оно и будет», — ответила она снова, не глядя в его сторону. И он почувствовал в ее мысленном послании, что он правильно понял, что она имела в виду. «Если я хочу...» Он еще не верил в происходящее, ибо это было больше, чем сон, из которого он надеялся не пробудиться никогда. «Если я хочу... О, леди!» Он с умоляющим видом сложил руки на бесформенной груди. «Я даже мечтать не смею о подобном». «Значит, так оно и будет», — повторила она и на этот раз посмотрела на него с улыбкой он чувствовал себя так словно он был яс и ему страстно захотелось уткнуться рельцами в ее ноги помахать хвостом которого у него не было. сон продолжался снова у нас проблемы с кемфу произнес подошедший лорд крип не обращая на фаре внимания надо сменить механиков он нахмурился и постучал кончиками пальцев по своему расчетному устройству. Фари уже знал, что он так делает всегда, когда чем-то обеспокоен. «Он вполне способен справиться с ними сам», — проговорила леди Майлин, вставая. «Тогда откуда у нас такие сложности?» «Не спрашивай меня. У меня такое ощущение, словно...» Фари заметил, что морщины на лице мужчины стали глубже. «Словно...» — продолжил он спустя несколько секунд. Словно он задерживает нас нарочно. «Зачем ему это? Ведь это совершенно бессмысленно!» «Да, если не считать сехметы и того, что он натворил. Сперва был задержан рейдер, а когда мы испортили им игру и обнаружили великое сокровище, гильдия отнеслась к этому не очень-то доброжелательно. Все зависит от того, насколько далеко простирается истинная подоплека этого дела». А тот, кто действительно стоял за этой операцией, грабил могилы спящих. Почему бы им не позволить нам поскорее отправиться отсюда? Ведь наша доля вознаграждения от находки в безопасном месте. И то, чем мы теперь занимаемся, не имеет никакого отношения к гильдии или к заговору рейдеров. Иными словами, все кончилось, а на Екторе не осталось ничего, чем можно было бы разжиться. Они ищут крупные прибыли, несравнимые с ограблением крошечной планеты, где мелкие лорды сражаются с такими же мелкими лордами, пока пышным цветом не расцветет что-либо, способное соблазнить хотя бы вольного торговца. Вероятно, это обычная месть. Или просто задумали преподать нам урок. Прежде чем мы поднимемся на корабль, я проведу тщательную проверку. И «Это истинная правда, если я когда-нибудь говорил правду». Леди Майлин улыбнулась. «Все может оказаться намного проще. Возможно, этот подрядчик имеет дело с кораблем, которого никогда не видел раньше. Поэтому работа идет медленно, а механики совершают кучу ошибок». «Луна», — коротко произнес лорд Крип. «Теперь леди Майлин сдвинула брови». У нас еще есть время, и я не сомневаюсь, что его хватит. Совершенно верно. Однако время бежит быстро. Так что если мы хотим выполнить задуманное, то должны поднять корабль не позднее, чем через неделю. Кемфу. фу Фари ничего не понимал как в лунах, так и в сокровищах. Но отлично разбирался в происходящем в Приграничье. Он слишком крупно проигрался на столах в Гофар. К тому же известно, что он задолжал герцогу Лкумбу. Лорд Крип вздрогнул и посмотрел вниз. «Что еще тебе известно, Фарри? Это важно. Чрезвычайно важно». Глава третья Хотя Фарри лишь наполовину научился кое-какой житейской мудрости приграничия. Теперь, для ответа, он постарался быстро разложить мысли по полочкам. «Говорят...» — начал он, но запнулся. Ему хотелось тщательно отделить слухи от того, что он узнал из наблюдений и подслушивания о действительно произошедших событиях. Таких, как фари, было большинство среди отребья приграничия, и лишь немногие следили за своим языком, в то время как он раболепствовал и чуть ли не хитрил. «Говорят», — медленно повторил он, — «что герцог Лкумп обладает в приграничье властью не меньше, чем в столице обладают составители законов, но очень редко видели или слышали, чтобы он воспользовался ею. Стоит кому-нибудь заручиться его именем, и этого вполне достаточно, чтобы действовать. У него есть глаза и уши повсюду. К тому же, лорд крип... просто Крип. Крип...» Машинально поправил его мужчина. «К Крип. фари с трудом произнес это имя без титула. Если он выразит желание задержать работу над вашим кораблем, то ее притормозят. Говорят, что часто он делает это для того, чтобы ему побольше заплатили, и тогда, словно из-под земли, сразу же появляются нужные люди и делают все, что им было приказано с самого начала. Грязное вымогательство! С негодованием произнес лорд Крип, и его губы сомкнулись в узкую полоску. Леди Майлин кивнула. А ведь мы очень подходим для жертв в подобной игре. Вероятно, ему об этом известно. Фари глубоко вздохнул, насколько позволяли его крошечные легкие. Пошлите кое-кого туда, проговорил он. Оденьте в лохмотье и отправьте в приграничье того, кто не играет никакой роли, и чтобы он пробыл там несколько дней, так, чтобы на него никто не обратил внимания. Пока вы его прятали у себя, мало кто знал об этом. Разве не так? А если его отсутствие все же заметили и сообщат о нем хозяину приграничья? И тут он появляется снова. Под каким предлогом? Фарри поднял голову, насколько мог. В верхнем городе есть свои хозяева, которые держат таких уродов, как я, и держат столько, пока мы развлекаем их. Когда они теряют к нам всякий интерес, мы возвращаемся в приграничье, если нам повезет. — А если не повезет? — осведомилась леди Майлин. Фари задрожал и сжал кулаки. — Ну, у них есть и другие способы поразвлечься, леди. Для них такие ошибки природы, как мы, существуют лишь для того, чтобы попользоваться ими и выбросить, когда заблагорассудится. «Не думаю, что мне по нраву здешние традиции», — хмуро заметила леди Майлин. «Итак, малыш, ты мог бы вернуться в приграничье под видом того, кто прислуживает нам?» «Пока мне удастся находиться как можно дальше от Растифа, да, я смогу это сделать». Люди заговорили раньше животных, хотя вы продемонстрировали мне, что и звери, вероятно, могут строить планы, когда встречаются с такими великими людьми, как вы. Приграничий я такой, как все, и даже менее ценен, чем Тогар, побеждающий в схватках. «Не нравится мне это», — быстро проговорила леди Майлин. «Подвергать себя такой опасности». леди. «Я провел в Приграничье десять лет и, как видите, еще жив», — сказал Фарри и даже выпрямился. «Я никогда не ощущал недостатка в играх, в подглядывании и подслушивании. Если для вас настали опасные времена, тогда для вас самое лучшее — это воспользоваться любым инструментом, что есть под рукой. Например, дангом». Впервые за все эти дни он назвал свое прежнее имя. То, которое надеялся забыть навсегда. Лорд Крип посмотрел на женщину через вытянутую кверху голову Фарри. «Если все это имеет целью задержать нас на планете, как он утверждает, то, вероятно, за этим стоит гильдия. Они весьма неодобрительно отнеслись к нашему вмешательству в их разграбление Сехмета. Если гильдия выступила против нас, то чем скорее мы узнаем об этом, тем лучше». «Что тебе известно о Воровской гильдии, фари? «И ты по-прежнему готов пойти на поиск, если к этому делу приложил руку сам Лкумб?» Воровская гильдия. Заостренный к низу язычок Фарри облизал нижнюю губу. «Пойти против всемогущей гильдии...» «Да, это уже совсем другое дело». И все-таки он верил, что сумеет снова окунуться в клаку приграничья и незаметно проскользнуть мимо чужих взоров, кроме, может быть, такого же уродливого отребья, каким он был сам. «Лорд, проводите меня до ворот. Вы можете нарочно прогнать меня с проклятиями и пинками, будто я обворовал вас. Это было бы именно то, чего они ожидают». Он протянул руку к дверце конуры Бартла. «Луна зайдет на три ночи, а темнота и тень для меня родной дом». К тому же я отлично слышу». Неуклюжее тело вынуждало Фарри передвигаться осторожно. С трудом удерживая равновесие, Тогар выпрыгнул из сумки, висящей на поясе леди Майлин, и бросился на фари. Он запрыгнул на уродливого горбуна и устроился во впадине между его головой и плечами. Когда леди протянула к нему руку, он грозно зашипел, предупреждая ее отойти. Фари тоже попытался сбросить Смукса, но между ними и Тогаром мгновенно возник ментальный контакт. Причем настолько отчетливой связи между ними еще не случалось ни разу. Будто дни, проведенные с чужеземцами, отполировали этот инструмент до такой степени, что им можно было порезаться. Леди отпрянула и кивнула, как будто Смукс оказался кем-то близким ей по роду, и кого она отлично понимала. Вероятно, долгое общение с этим существом придало ей эту новую силу. Однако Фари все равно боялся. Растив, пробормотал он, мысленно рисуя образ продавца животных. Тут его нет. Спрячься. И он двинулся вперед. Смукс сперва зарылся в складки его одеяния, затем быстро, цепляясь за него коготками, перебрался с горбак Фари на грудь щекачая ее жесткими шерстинками словно старался забраться в самую глубь одежды быть посему произнес лорд крип мы подождем два дня пока я выясню почему наша работа продвигается так медленно потом ты вернешься и не имеет значения разузнаешь ли ты что нибудь или нет длинными пальцами он взял остренький подбородок фарии и пристально посмотрел в огромные глаза горбуна словно мысленно отдавая ему приказ, которого тот не посмел бы ослушаться. Паридумал думал о том, как эти двое не похожи на всех тех, кого он знал, и он не мог догадаться, какую форму примет их контроль над ним. Ибо он не знал, насколько сильным было воздействие на его разум, чтобы повиноваться своим хозяевам. Как только лорд отпустил его руку, он остановился. Затем мужчина набрал возле двери пыли, песка и соломы и натер ими одежду Фари. «Обругайте меня как следует, а потом дайте пинка», — сказал Фари лорду. «Да посильнее, чтобы любой, кто наблюдает за этим, а за вами точно наблюдают, не сомневался в вашем гневе. Нам обязательно нужно ввести их в заблуждение». «Хватит! С меня довольно! Взревел лорд, хватая фари за шишковатое плечо и с силой выталкивая его из помещения. Когда Фарис свалился и пополз по земле, прикрывая свободной рукой Смукса, он почувствовал сильнейшую боль от крепкого пинка. В ушах его гремели проклятия на торговом жаргоне и всех известных лорду языках. Кончик сапога угодил фари чуть пониже виска его взъерошенной головы, и он заорал от боли и страха а потом пополз сперва на четвереньках а затем с трудом поднялся и бросился к воротам вслед ему неслись проклятия и непристойные ругательства сопровождаемые сетованиями по поводу того что вокруг и нет ни одного честного человека а одни воры когда фари пробегал через ворота он вновь ощутил на себе удар сапогом на этот раз угодившего ему в бок удар был настолько силен что на его тщедушном теле образовался здоровенный синяк. Двое охранников громко хохотали, а один из них взмахнул дубинкой с металлическим стержнем внутри и огрел фаре по горбу с такой жестокостью, что бедняга снова чуть не потерял равновесие. Он бежал, как бегал, много-много раз прежде, пока не добрался до ближайшей беспорядочной группы строений, обозначающих начало приграничия. Непонятно откуда вылетел комок земли и треснул его прямо в ухо, чем вызвал у несчастного еще один пронзительный вопль боли. Он понесся между домами, дважды проехавшись носом по зловонной грязи, растекающейся по всем дорогам приграничия, И продолжал бежать до тех пор, пока резкая боль между ребер не заставила его остановиться возле какого-то шалаша, чтобы перевести дыхание. Хотя его одежда не порвалась, она была выпачкана грязью и зловонными отбросами. И Фари подумал, что его внешний вид немногим отличается от местных обитателей трущоб, которые частенько вынуждали его сниматься с насиженного места из-за животного страха и отчаяния. Тем не менее, его разум не потерял свежести, в отличие от его одежды. И вот когда он как следует отдышался, то осмотрелся вокруг, Стараясь понять, где будет лучше спрятать лазерный фонарь, который ему пришлось прихватить с собой. Помимо всего прочего, ему надо было держаться подальше от того района приграничия, где проживал проклятый растив. Он оказался в районе кабаков, готовых принять в свои объятия моряков самого низкого звания, сошедших с любого корабля, что недавно приземлился здесь. И хотя здесь это не стало живой традицией, Как в других местах. В грязных пивных нашлось достаточно людей, орущих во всю глотку. После дней, проведенных в верхнем городе, эти безудержные крики показались фаре слишком громкими. И чтобы не отличаться от остальных, он начал бродить вокруг, спотыкаясь и подпевая куплетом, доносящимся из ближайших притонов. Затем он крадущейся походкой двинулся по улочке, идущей мимо покосившихся строений. Теперь Тогар перебрался к нему на подбородок. Его глазки на стебельках высовывались из-под воротника Фарри. Казалось, Смукс, как и Фарри, внимательно изучает окрестности. Наконец он добрался до егорного заведения Лкумба и присел на корточке возле двери. Он ненавидел старинное суеверие, что если какой-нибудь человек дотронется до горба, то ему привалит счастье. Прежде он никогда не позволял делать с собой такое, но теперь у него была определенная цель, и ради нее он приготовился принять унижение. Так он и сидел на корточках, опираясь руками о пыльную землю, и повернув голову к двери. Спиной он упирался в стену притона. Он пытался прислушаться к голосам, доносящимся изнутри, но они звучали слишком приглушенно. Поэтому фаре удавалось разобрать только веселые вопли выигравших, и печальное стенание проигравших. Возле фари показался мужчина в потертой кожанке офицера космофлота, на груди которого виднелись светлые пятна от споротых знаков отличия. Фари хорошо знал подобный тип людей. Это был младший офицер, уволенный или потерявший свой корабль, и теперь оказавшийся на самом дне. Теперь у него была только одна дорога — к пьяным подонкам приграничья. За то время, пока он мотался с планеты на планету, он загорел почти дочерно, потемнела даже кожа на голове, поскольку он обрился наголо и давным-давно облысел естественным путем. Несмотря на обшарпанную одежду, он не походил на совсем опустившегося человека. Из его крупного рта не капала слюна, и шел он упругой, уверенной походкой, как человек, у которого есть какая-то цель в жизни. Когда он проходил мимо горбуна, Фари заметил его быстрый взгляд, которому наглядел уродца с ног до головы. Его глаза пробежали даже по горбу фари. Иными словами, мужчина вел себя так, словно за ним следили. От кого же он скрывается? От какого-нибудь стража порядка приграничья, вознамерившегося получить от него взятку куда крупнее, чем могла оказаться в его ветхом кошельке, прикрепленном к ремню. Фари заметил, что кошелек был довольно тугим. И астронавт постоянно держал руку рядом с ним. Выходит, у него и имеются денежки, поэтому его и примут в заведение Лкумба с распростертыми объятиями. Фари видел его пронзительные умные глаза, говорящие о том, что этот человек играет не свою роль. И эти глаза выхватили фари взглядом и задержались на нем. И когда мужчина проходил мимо Фарри, он быстро стукнул по его горбу, выступающему между склоненных плеч пожелай мне удачи данк проговорил мужчина затем полез во внутренний карман вытащил почти стершийся стеллар и швырнул его на землю к босым ногам горбуна удачи тебе проговорил фари послушно но рассеянно ибо не на шутку удивился судя по всему этот человек прибыл с другой планеты тогда откуда же он знает это отвратительное прозвище известное только в Приграничье. Сколько же чужаков слышали о Данге, и теперь смогут заметить его прибытие и отбытие.